Глава сороковая. Рюкзак Гамбита. Настя задумчиво разглядывала Аню. О чём она думала, было неизвестно. Но Саша первой вспомнила, что китайский иероглиф «ссора» получается написанием двух других. Две женщины под одной крышей. «Аня, покажи», – потребовала она. «Титьки», – Аня сделала удивлённое лицо. «Ну вот, хоть один нормальный мужик нашёлся». «Аня, я тебя убью!» – зарычала Саша. «Лучше накажи. Ладно, ладно. Кого искать-то?» «Давай пока на пробу нашего общего знакомого, про которого мы и так знаем, где он», – попросил Рой. «Вещи есть?» Рой протянул ОЦ-38, превольвер без шумных убийств. Аня взяла его в ладонь, вдохнула. На несколько секунд взгляд ее стал отсутствующим, а потом она сказала «Вижу цель, даже не одну». «Одна фанит сильнее и находится в магните. Скорее всего, это и есть гамбит. Вторая, в двадцати километрах от нас, фанит меньше. Предположительно, какая-то крупная вещь типа рюкзака». «А вот это неожиданно», — сказала Саша. «Очень неожиданно. Там может быть его компромат. Рой, если мы перехватим эту вещь, то сможем или срубить денег, или уничтожить ее и разом решить все проблемы». «Да даже если мы уничтожим все к чертовой матери, за это могут и приплатить!» Ройс минуту размышлял. «Поехали, посмотрим». По пересеченке, грунтовке, оврагам и буеракам вышел даже не час, а все два. Кластеры менялись бешеной чехардой. Лес, поле, степь, пустыня, европейский город, азиатский город. Дорога закончилась у одинокого торгового павильона, фасад которого уже успели поцарапать хищники типа руберов а асфальт исцарапали топтуны, но кластер выглядел брошенным, как если бы все зараженные ушли в поисках корма. «Не нравится мне это место», — протянула Саша, оглядываясь. «Что-то больно похоже на ловушку. Рой, что скажешь? У тебя талант по этой части». Рой огляделся. «Хм, все зараженные свалили отсюда еще неделю назад», — сказал он. «Вон остатки экскрементов топтунов». Эти твари валят прямо на бегу. Выглядит так, будто прошло несколько дней. А вон там наблевали лотерейщики, сожрав слишком много. Их блевотина засыхает только через неделю. А в остальном твоя правда. Это ловушка. За торговым центром стоит электрический микроавтобус с усиленной броней. В нем дежурит один человек. В самом центре действительно лежит рюкзак. Рядом прячутся четыре человека. Еще двое в двух соседних помещениях саша посмотрела на него с недоверием гектар с удивлением ты что сенсором успел стать? — спросила она и заодно пирогинетиком лицо у медведя опалил нет покачал головой рой скоро узнаешь немного понаблюдаем и можно будет идти смотреть интересное шоу мужики ждем пока нормально сказал батя глянув в бинокль метка есть рой «Давай так. Мы с Яриком сходим через верх и нижние этажи, а как мои и к нём можете идти?» «Ага», — кивнул Рой. Аня поглядывала на все действия с интересом, но молчала. Настя тоже о чём-то размышляла. Заскрипела рация. «Рой, всё как и планировали», — раздался голос Бати. «Батя понял. Выдвигаемся», — ответил Рой. «Гектар, побудь с Уайтом. Там сейчас стрелять могут. настя «Я иду», — спокойно ответила та. «Аня, посиди тоже с мальчиками», — сказала Саша. «Мы сами сходим посмотреть, что там. Ну что, пошли». Рой кивнул, и в компании двух девушек двинулся к торговому центру. Кругом валялся мусор, остатки одежды, осколки стекла, оторванные куски металла и пластика. Зараженные люди уже успели все разгромить. Торговый центр встретил троицу оторванными дверями и разбитыми окнами пусками сайдинга, кафеля и облицовки. В просторном зале, заполненном битым стеклом и растоптанными телефонами, на самом деле лежал рюкзак. «Вот и пришли», — сказал Рой. «Теперь осталось ждать самого интересного». «Ты прав! Сейчас начнется самое интересное!» — раздался знакомый голос с мерзкими интонациями. «Ребята, выходи!» Рой и девушки повернулись на голос. Из соседнего помещения вышел человек огромный ствол футуристического вида в руках, сразу шесть пистолетов на поясе, пулеметная лента на теле крест-накрест, лисьи, хвосты, пришитые на предплечье, воротники и поясе, морда зажравшегося провинциального директора и зажатая во рту сигара. — Разрешите представиться, Баклан! — надменно произнес мужчина. Из-за перевернутого холодильника для напитков поднялся худой мужчина с автоматом А.С. Вал, серьезным огнестрелом под патрон 9х39. Из островка, в котором раньше продавали сотовые телефоны, поднялись сразу два человека. Мужчина с короткой прической, щетиной и автоматом Абакан под 7,62х39. И тип в костюме и при галстуке. С коротким тупорылым автоматом Вихрь под патрон 9х39. И, наконец, из-за перевернутого столика поднялась девушка с очень короткой стрижкой и старым добрым калашом. Рой окинул фигуры скучающим взглядом, а вот Саша заметно напряглась. — На этом твои приключения и закончатся, лузер! — процедил Баклан, щелкая зажигалкой. Саша глянула на него, как на психа. Чтобы закурить сигару, у нее следовало отсечь кончик. Но Баклан, похоже, этого не знал. Курить вне стаба в кластере, где гуляют зараженные, то же, что капнуть кровью в бассейн с акулами и самому туда прыгнуть. Вместо практичного и удобного камуфляжа на баклане был костюм из дорогого бутика, ткань которого сковывала движение, и лакированные туфли с неудобной для бега подошвой, а нашитые на одежду лисьи хвосты только впитывали запахи, приманивая зараженных. Оружие было отдельным шоком. Футуристическая хрень представляла собой гауссовку которую, похоже, кто-то собрал, пытаясь скопировать хотя бы внешний вид оружия доктора. Даже Гамбит говорил о ее перегреве и других недостатках. А пистолеты... Самым лучшим был «Балтиец» с патроном 7,62х25. Максимум — попугать лотерейщика. Вторым был «Туляк» с длинным дулом под серьезный патрон калибра 12 мм. но ну вот незадача. «Туляк» был однозарядным пистолетом, а патроны 12-го калибра — редкий товар. Третьим был травматический пистолет под патроны с обрезиненными пулями, которые максимум оставят синяки. Четвертый — газовый, но не с сиренью или черемухой, которыми Рой дезориентировал зараженных, а под патроны с красным перцем. Пятым был ПМ без магазина. Шестой — вообще зажигалка, сделанная в форме пистолета. Саша спросила себя, почему, если у Баклана на поясе висит зажигалка-пистолет, он прикуривает от обычной? Вопрос был риторическим. «Я думал, кто из лохов купится на мою байку и придет сюда, но не знал, что это будешь ты», — сказал Баклан, явно позируя. Его сигара упорно не хотела раскуриваться, а гаусовка в руках мешала этому занятию. какой байке говорит этот осел?» — спросила Саша. «Не знаю», — пожал плечами Рой. «Слышь, что взорвался Баклан. «Ты кого ослом назвал, утырок?» Рюкзак и впрямь гамбита. Но готов поспорить, что в рюкзаке фугас, — скучающим тоном сказал Рой, повернувшись к Саше. — Откуда ты знаешь? — спросил Баклан, направляя оружие на Роя.